Глава 22. Принципы лорда Нидердейла. Общее мнение Сити гласило, что Великая Южно-Центральная Тихоокеанская и Мексиканская железная дорога – дело самое выгодное. Все знали, что мистер Мельмот с жаром включился в предприятие. Многие уверяли, что железная дорога, детище самого мистера Мельмота. Что он ее изобрел, разрекламировал, вдохнул в нее жизнь и начал продавать ее акции. Хотя такие разговоры были очень несправедливы по отношению к великому Фискару, популярности концерну они только добавляли: в железной дороге от Солк Лейк-Сити до Мехико. Безусловно, было что-то фантастическое. Наши братья американцы с Далекого Запада, как принято считать, наделены, богатым воображением. Мексика никогда не славилась среди нас финансовой надежностью или той стабильностью, которая дает 4, 5 или 6 процентов с пунктуальностью часового механизма. Однако вот Панамская железная дорога — небольшое предприятие, приносившее 25 процентов. Вот Великая железная дорога через континент в Сан-Франциско, на которой сделаны огромное состояние, полагали, что знающие люди могут заработать на Великой Южной дороге не хуже, чем на других своих спекуляциях. И эту веру, безусловно, внушало участие мистера Мельмота. Мистер Фискер, убедив своего партнера Монтегю порекомендовать его великому человеку, и впрямь, что называется, отрыл нефть. Сам Пол Монтегю, которого нельзя было отнести к знающим людям, не мог понять, как продвигается дело. На регулярных собраниях совета, который никогда не заседал долей получаса, Майлз Грендолл зачитывал два или три документа, Мельмот произносил несколько неторопливых слов в том смысле, что дела идут лучше некуда, после чего все совсем соглашались, Кто-то что-то подписывал, и совет расходился. Полу Монтегю все это очень не нравилось. Он ни раз и ни два пытался приостановить ход заседания, не потому что возражал, а просто из желания разобраться. Но брезгливое молчание председателя выбивало его из колеи, и он не находил в себе сил преодолеть сопротивление коллег. Лорд Альфред Грэндалл объявлял, что не видит в этом нужды. Лорд Нидердейл, с которым Монтегю довольно коротко сошелся в медвежьем садке, толкал его локтем в бок и советовал помолчать. Мистер Коганлуп произносил короткую речь на беглом, наломанном английском, заверяя коматет, что все делается заведенным в сети порядком. Сэр Феликс после первых двух заседаний больше не появлялся. Итак, Пол Монтегю, чувствуя мучительный груз на совести, продолжал числиться одним из директоров Великой Южной Центрально-Тихоокеанской Мексиканской железной дороги. Не знаю, облегчало или оттягчало этот груз то обстоятельство, что немедленные финансовые результаты были самые приятные. Компания не просуществовала еще и шести недель, во всяком случае, если считать с того дня, когда к ней присоединился Мельмот, а ему уже дважды говорили, что он может продать 50 акций по 112 фунтов 10 шиллингов. Пол даже не знал, сколько у него акций, но оба раза соглашался и на следующий день получал чек на 625 фунтов. Столько составляла выручка от превышения номинальной цены в 100 фунтов за акцию. Предложение всякий раз передавалось через Майлза Грендолла. На вопрос, как распределены акции, тот отвечал, что все определится вложенным капиталом после окончательной продажи калифорнийской собственности. «Но судя по тому, что мы видим», — сказал Майлз, — «Вам нечего опасаться. Вы в самом выгодном положении. Мельмот не советовал бы вам продавать акции постепенно, если бы не рассчитывал, что в вашем случае это будет верный доход». Пол Монтегю ничего не понимал и чувствовал, что почва в любой миг может уйти у него из-под ног. «Неопределенность». И как он опасался бесчестность всего предприятия, временами убивали его. Однако временами он почти ликовал. Те же люди, что осаживали его на заседаниях при каждой попытке задать вопрос, в остальное время были с ним чрезвычайно обходительны. Мельмот дважды или трижды приглашал его на обед, Мистер Когенлуп уговаривал заглядывать к нему в Рикмансворт. Впрочем, на эти просьбы Монтегю пока не сдался. Лорд Альфред всегда был с ним учтив, а Нидердейл и Карбери в клубе явно старались залучить его в свой круг. Многие дома открылись перед ним по той же причине. Хотя отцом железной дороги считался Мельмот, Не было, что с ней тесно связана фирма Фискер-Монтегю и Монтегю, и что Пол — один из этих Монтегю. Люди, как в Сити, так и в Эстенде, считали, что он знает о железной дороге все, и обходили с ним так, будто он допущен к манне небесной. Отсюда проистекало много всего приятного. Молодой человек противостоял искушению — лишь отчасти. Временами он был настроен докопаться до сути, но лишь временами. Жить с деньгами было куда приятнее, чем без них. Срок, в течение которого он обещал не делать предложение Генриетте Карбери, близился к концу, и мысль, что у него будут деньги на хороший дом для жены, грела душу. К чему бы он не стремился... Чего бы не боялся Во всем он был верен Гетти Карбери И о ней думал в первую очередь Впрочем, зная Гетта все Возможно, она постаралась бы выбросить его из своего сердца Других директоров тоже грызло беспокойство и обида на главного директора Но по совершенно иным причинам Ни сэру Феликсу Карбери, ни лорду Ниддлдейлу не предложили продать их акции, и, соответственно, они не получили еще никакого вознаграждения за свои имена в списке. Они прекрасно знали, что Монтегю продавал акции. Он ничуть этого не скрывал. И рассказывал сэру Феликсу, которого надеялся однажды назвать шудином, сколько именно акций продал и по какой цене. Изначальная цена одной акции – составляло сто фунтов. Двенадцать фунтов десять шиллингов с акции выплатили Монтегю как лаж. И считалось, что исходный капитал реинвестируется в другие акции. Все было маловразумительно, и Монтегю мог только написать Гамильтону Кафискиру в Сан-Франциско и попросить объяснений. Ответа он не получил. Но... Небогатство, плывущее в руки Монтегю, озлобляло Нидердейла и Карбери. Он действительно вложил в концерн свои деньги, а значит, имеет право что-то получать. Им не приходило в голову обижаться на Мельмота за щедрые суммы, которые тот выплачивал себе, поскольку все знали, как Велик Мельмот про дела Коганлупа. Они ничего не слышали. Но тот как делец из Сити, возможно, тоже что-то внес. Когенлуп был загадкой, над которой не стоит даже ломать голову. Однако они знали, что лорд Альфред продал акции и получил прибыль. А лорд Альфред совершенно точно не мог внести капитала. Если лорду Альфреду можно поживиться, почему нельзя им? «А если их день поживы еще не настал, то почему он пришел для лорда Альфреда?» «Если лорда Альфреда боятся настолько, что бросили ему кость, может, они тоже могут чем-нибудь припугнуть главного директора?» «Лорд Альфред проводил у Мельмота все время. Стал, как говорили между собой молодые люди его главным лакеем». «За что и получал плату?» Молодых людей такое объяснение не удовлетворяло. «Вы ведь еще не продавали акции?» «Такой вопрос сэр Феликс задал лорду Нидердейлу в клубе. Нидердейл бывал на всех заседаниях совета, и сэр Феликс боялся, что молодой лорд его обошел». «Ни одной!» и никакой прибыли не получили, ни шиллинга. Что касается денежных дел, я пока только заплатил свою долю за обед Фискира. «Так что же вы получаете за то, что ходите в Сити?» спросил сэр Феликс. «Убей меня, бог, если я знаю». «Думаю, когда-нибудь что-нибудь заплатят?» «А они тем временем пользуются нашими именами». И Грандал наживает на этом состоянии. «Бедный старый осел», — сказал его милость, — «если он так разбогател. Думаю, правильно будет стребовать Смайл за часть долга. Надо сказать ему, что мы ждем от него денег к тому времени, как подойдет срок фоснера векселя Да, клянусь богом, скажите ему». «Конечно. Он все равно не заплатит». Это было бы против его натуры. Раньше люди платили карточные долги, — заметил сэр Феликс. Он по-прежнему был при деньгах, и у него скопилась целая экипа чужих расписок. А теперь не платят, если сами не захотят. Как раньше люди выкручивались, если у них не было денег? Исчезали, и больше их никто не видел, — сказал сэр Феликс все равно, как если бы их поймали на шулерстве. Думаю, сейчас любой может передернуть, и никто ему слова не скажет». «Я бы не сказал», — ответил лорд Нидердейл. «Чего ради портить кровь себе и другим? Я не особо часто читаю молитвы, но я думаю, в идее прощать людей что-то есть. Конечно, передергивать дурно — и дурно садиться за игру без денег. Но я не знаю, хуже ли это, чем напиваться, как Долли Лонгстаф, или собачиться со всеми, как Граслок, или жениться на какой-нибудь несчастной только ради ее капитала. Я считаю, можно жить в стеклянных домах, но не считаю, что можно кидаться камнями. «Вы когда-нибудь читаете Библию, Карбери?» «Читаю Библию, ну да. Нет. В смысле, когда-то читал. Я часто думаю, не стал бы первым бросать камень в ту женщину. Живи и не мешай жить другим. Вот мой девиз». «Но вы согласны, что нам надо что-нибудь сделать с акциями?» Спросил сэр Феликс, думая, что доктрина прощения может завести слишком далеко. «О, да». «Конечно! Пусть старый Грэндалл живет, я всей душой желаю ему всяческих благ, но пусть даст жить и мне!» «Только кто привесит кошке-бубенчик?» «Какой кошке?» «Бесполезно идти к старому гренделу сказал лорд Нидердейл, немного разбиравшийся в положении дел. «Да и к молодому гренделу тоже. Один будет только сопеть, другой наплетет, что ему в ту минуту вздумается». Кошка в данном случае наш великий хозяин Агастас Мельмот. Разговор произошел на другой день после того, как Феликс Карбери вернулся из Суфолка. Мы знаем, что ему предстояло пойти к старому Мельмоту за согласием на брак с его дочерью. Это тоже значило привесить кошке бубенчик, и сэр Феликс совершенно не хотел брать на себя еще и второй. В глубине души он боялся Мельмота. Ему подумалось, что Нидердейл очень чудной малый. Говорить о Библии, о прощении грехов, да еще и упомянуть женюдьбу на деньгах. Нидердейл сам хочет жениться на Мари Мельмот, и уж верно знает, что он хочет того же. Какая бестактность об этом говорить! А теперь Нидердейл еще и спрашивает, кто подвесит кошки-бубенчик. «Вы бываете там чаще меня, так что, пожалуй, лучше пойти вам», — сказал сар Феликс. «Куда?» «На заседание совета. Но вы постоянно у него дома. Со мной он, думаю, будет вежлив, потому что я лорд, но по той же причине он будет считать меня большим болваном из нас двоих». «Не понимаю, отчего вы так думаете?» «Я его не боюсь, если вы об этом...» — продолжал лорд Нидердейл. «Он прожженный старый негодяй, и я не сомневаюсь, что он содрал бы кожу с меня и с вас, если бы мог продать наши кости, но поскольку он не может содрать с меня кожу, я попытаюсь в целом. Думаю, я ему скорее по душе, потому что всегда был с ним честен. Будь дело только в нем, я мог бы получить девицу завтра». «Да неужто?» — сэр Феликс не хотел выразить сомнения в словах приятеля, просто не знал, как ответить на такое странное заявление. «Но она не хочет за меня идти, а я не совсем уверен, что хочу на ней жениться. Хорошенькое будет дело, если денег никаких не окажется». И лорд Нидердейл легкой походкой вышел прочь, оставив баронета размышлять над своим намеком. «Что, если он, сэр Феликс Карбери, женится на девице и обнаружит, что денег никаких нет?» В следующую пятницу, день, когда заседал совет, Нидердейл зашел в контору великого человека на эп лейн так подгадав время, чтобы вместе пойти на заседание, Мельмот всегда был чрезвычайно любезен с молодым лордом, но до сей минуты никогда не говорил с предполагаемым зятем о деньгах. — Я хотел вас кое о чем спросить, — сказал лорд Беря, председателя под руку. — О чем вам будет угодно, милорд? — Вы не думаете, что мы с Карбери должны продать часть акций? Нет, не думаю, если вы меня спрашиваете. М -м -м -м -м. Не знаю. Но чего нам нельзя продать их, как остальным? Вы или сэр Феликс? Вложили в них свои средства? Ну, если вы так поворачиваете разговор, то мы не вкладывали. А сколько вложил лорд Альфред? «Акции лорда Альфреда купил я», — ответил Мельмот с очень сильным нажимом на личное местоимение. «Если я счел нужным дать лорду Альфреду Грендалу деньги вперед, полагаю, я могу это сделать, не спрашивая разрешения у вашей милости или у сэра Феликса Карбери?» «О, да, конечно, я не собирался вызнавать, как вы распоряжаетесь своими деньгами. Я уверен, что не собирались, поэтому не будем об этом больше». «Набождите немного, лорд Нидердейл, и вы увидите, все будет как надо. Если вы найдете несколько лишних тысяч фунтов и вложите их в концерн, вы, конечно, сможете продавать акции, и если они растут, продавать с прибылью. Сейчас предполагается, что в какое-то ближайшее время вы подкрепите свое право на директорский пост внесением капитала, а до тех пор акции вам выделены, но не могут быть вам переданы. Ясно, ясно». — сказал лорд Нидердейл, притворяясь, будто понял. «Если между вами и Мари все будет так, как мы надеемся, вы сможете получить практически столько акций, сколько захотите, при условии, конечно, что ваш отец согласится на желаемое условие брачного договора. — Надеюсь, этим все пройдет гладко, — ответил Нидердейл. — Спасибо, я очень вам признателен». И все объясню Карбери.